Жирный Карл, принимая Кая, не солгал. Работы действительно хватало. Все время, не занятая уходом за лошадьми и конюшней, выполнением обязанностей привратника и дворника уходило на то, что хозяин золотой кобылы именовал «подать принести». Кай таскал воду, носил дрова, которые колол на дворе на здоровенной мшистой плахе глухонемой старикан Джек прислуживавший в харчевне еще при дедушке Карла. Топил печи, бегал по комнатам с полотенцами и бельем, чистил рыбу, мыл овощи, дегтярил постояльцам сапоги и проветривал платье, ощипывал птицу. Поручения сыпались на мальчишку, как горох из худого мешка. Пожалуй, только старик Джек не сваливал на него свои обязанности, да и то потому, что от рождения не мог говорить. Хотя и в том, что кормить будут от пуза, Карл тоже не солгал. В «Золотой кобыле» ели из одного котла и хозяева, и прислуга, и гости, если, конечно, эти гости были. Проезжие торговцы, кучеры или иная обслуга, странствующие ремесленники или жрецы. Для знатных посетителей готовили особо. В каждодневных заботах время бежало быстро, как ручей. Лысые холмы перестали существовать для Кая, и о тренировках пришлось забыть. Мальчик редко появлялся в деревне, а если и появлялся, забежать к кузнецу-танку никак не успевал. Впрочем, таким положением вещей Кай был даже доволен. Прочная паутина хлопот крепко держала его в суете жизни, не пуская в беспросветную глубину мрачных мыслей о матушке и безвозвратно ушедшем прошлом. И хотя обитатели Харчевни относились к мальчику куда лучше деревенских, здесь, в Золотой Кобыле, детство одиннадцатилетнего Кая закончилось. Но далекая северная крепость продолжала являться ему во снах. Мальчик был абсолютно уверен, что рано или поздно достигнет ее суровых и прекрасных стен. Оставалось только ждать. И он ждал. «Прислуга Золотой Кобылы», И сам жирный Карл быстро привыкли к исполнительному и молчаливому мальчишке. Дальше озвучивание приказаний общения не шло, но из-за случайной огрехи в работе кая не драли. Служанки ограничивались словесной выволочкой, невольно уважая в мальчике безотказного и старательного работника, появление которого значительно облегчило им существование в харчевне. И жирному Карлу на него никогда не жаловались. Да и жаловаться-то было особо ни на что. Не было врагов у Кая в «Золотой кобыле», кроме, пожалуй, одного. Отчего-то Сэм не взлюбил мальчика и всегда искал повод придраться к его работе. Находил – отвешивал тяжелый подзатыльник. Впрочем, когда не находил – тоже отвешивал. Первый раз Кай столкнулся с Сэмом на второй день своего пребывания в «Золотой кобыле». Мальчику было приказано вычистить конюшню и вымести двор. Все время, пока он работал, Сэм разгуливал по двору с видом хозяина, ревностно инспектирующего свои владения. Едва Кай, закончив конюшни, появился с метлой в руках во дворе, Сэм нырнул в конюшню и сразу вынырнул, сморщив нос. Кай, предчувствуя недоброе, двор вымел тщательно, даже кряхтя однотуги, повалил плаху для рубки дров и убрал из-под нее многолетнюю труху. Потом, сопровождаемый жгучим взглядом Сэма, вернулся на кухню, где прислуга уже заканчивала завтрак. Но не успел мальчик ополовинить миску кукурузной каши, на кухню с перекошенным от злости лицом влетел Сэм. «Жрешь!» – заорал он, смахивая на пол миску из-под рук Кая. «Сначала дело сделай, потом жрать садись. Ты чего, брюхо набивать сюда пришел, а?» При ухо набивать, я спрашиваю. Так я же изумленно начал кай, но Сэм не дал ему договорить. На глазах у всех он за ухо выволок мальчика во двор, где швырнул лицом в свежую кучу конских яблок. Служанки, выкатившиеся на крыльцо, зашушукались, а торговец, только что въехавший во двор и теперь распрягавший нагруженному тюками с поклажей толстого рыжего мерина, весело заржал. С тех пор так и повелось, если Сэм не шлялся по деревне и окрестностям, навещая вдовушек, которые принимали его, когда ему удавалось раздобыть монетку-другую, или не подсматривал за бабами, полощущими в ручье белье, что тоже было одним из его излюбленных занятий. Каю приходилось держать ухо востро. Но все равно не было ни одного случая, чтобы Сэм не нашел к чему придраться». И каждая медяшка, достававшаяся мальчику от расщедрившегося посетителя, по установленному с первого дня порядку, шла в карман Сэму. Кроме Кая, сын хозяина харчевни грабил только старого Джека, да иногда глупую улыбку. Кая никак не мог понять причин странной ненависти Сэма. Был бы Сэм сопливым пацаном, как те деревенские, он бы видел в таком к себе отношении привычное неприятие чужака. Но Сэм не был пацаном, которому можно дать сдачи. Он был взрослым мужчиной. На его подбородке уже велась редкая, совсем прозрачная бородка. Мужики и бабы из Лысых Холмов никогда не шпыняли Кая. Они даже редко замечали его. Но Сэм... Впрочем, время шло. И к зловредному сыну жирного Карла Кай тоже привык. Получая очередную взбучку, он вставал отряхивался и шел дальше, выполнять бесконечные поручения. И вот то, что мальчик никогда не плакал, никогда никому не жаловался, воспринимая приставание парня как нечто, хоть и неприятное, но естественное, вроде снега или дождя, кажется, бесило Сэма больше всего. Когда долговязый переросток лютовал больше обычного, Кай просто старался пореже встречаться с ним и постепенно усвоил привычку, Выходя из кухни, из конюшни или откуда-то еще, принимаясь за какую-либо работу, сначала оглядеться и выяснить, не попадется ли ему по дороге паскудный сын хозяина. Так некоторые, высовывая руку в окно, определяют, какая на дворе погода. Миновало лето, отстучало дождями по черепичной крыше кобылы скоротечная осень, пришла зима. Зимой работы стало поменьше. Люди-то предпочитают путешествовать в теплое время, когда каждый кустик ночевать пускает. А зимой? А ну как ночь застанет в промерзшем лесу или посреди заснеженного поля? Заснешь в одном мире, а проснешься в другом. Основным занятием Кая от осени до весны стала заготовка дров. Отапливать такую громадину, как двухэтажная харчевня, было непросто. Сначала он на худой кобыле и горке ездил в лес с глухонемым Джеком, а ближе к весне окреп настолько, что его отпускали одного. Каю пошел тринадцатый год. А когда стаял снег, когда солнце разбудило землю, Кай вдруг ненадолго очнулся, будто треснула, словно панцирь льда на реке, невидимая раковина, закрывавшая его от внешнего мира. «Еще один год». Сказал он себе. Еще один год, и кончится эта дрянная жизнь. Начнется новая. Начнется долгий путь к северной крепости. С наступлением тепла жирный Карл все так же отпускал Кая в лес. Уже не только за дровами. Лог, охотник, обычно доставлявший Карлу дичь, что-то давно не появлялся в золотой кобыле. Может, задрал его в земнем лесу оголодавший зверь, а может сам лог подался в другие края в поисках лучшей доли. Кай освоил нехитрую науку ловли птиц при помощи силков и теперь большую часть времени проводил в лесу. Надо ли говорить, что такое положение вещей ему очень нравилось. И не только ему. Карл тоже был доволен. Почти каждый день, пропадая в лесу, дичи Кай приносил немало, и она доставалась хозяину золотой кобылы – Совершенно бесплатно. А в середине лета неожиданно объявился лок. Охотник пришел не один. Кай рубил дрова во дворе. Он все чаще и чаще делал это вместо дряхлого Джека. А Сэм сидел на крыльце, с угрюмой задумчивостью ковыряя брезгливую нижнюю губу. Вдруг Сэм насторожился. А через несколько мгновений и Кай опустил топор, услышав дробный перестук конских копыт. К золотой кобыле приближался небольшой отряд всадников. Такое количество гостей было необычным для захолустной харчевни и, следовательно, сулило немалый барыш. Сэм шмыгнул к воротам, глянул в щель, охнул и опрометью кинулся в харчевню, откуда уже через минуту показался сам Карл в накинутой на плечи чистой белой рубахе вытирая волосатые, здоровенные ручищи передником. «Чего стоишь?» – зашипел Сэм Накая. «Отпирай!» Мальчик, бросив топор, кинулся к воротам, куда уже требовательно колотили в несколько кулаков. С трудом отбросил большой засов и поволок в сторону одну из створок ворот. За вторую створку взялся Сэм, которого отправил ему на помощь жирный Карл. Когда кони приезжих вступили во двор таверны, Сэм не смог удержаться от негромкого восклицания. «Великие боги!» А у Кая так и вообще не нашлось слов. Первым въехал всадник на рослом скакуне, покрытом длинной попоной. Гордо вскинутая голова всадника увенчивалась остроугольным шлемом. Спину покрывал желтый плащ с вышитой оскаленной львиной мордой. Щит с таким же гербом был приторочен к седлу. По обе стороны пояса воина висели в золоченых ножнах короткие мечи, а на груди сверкала походная кираса, плечи которой украшали пучки красно-желтых прядей. Должно быть срезанных с гривы самого настоящего льва. «Вот это рыцарь!» – пролетела в голове Кая восхищенная мысль. «Наверное, не меньше, чем граф». «Да какой там граф? Барон! А то и герцог! А может быть...» Однако всадник, въехавший следом, оказался еще ослепительнее первого. Был он облачен в сияющий боевой доспех, нисколько не запыленный. Плащ с гербом не спадал с его плеч на конский круп. Длинный меч в узорчатых ножнах был приторочен поперек седла. Массивная рукоять с навершием в виде зубастой башки виверны сияло на солнце, а шлем рыцаря являл собой нечто совсем невообразимое. Будто отрубленную львиную голову облили толстым слоем самого настоящего золота и сильным колдовством придали невиданную прочность. Грубое бородатое лицо надменно смотрело прямо перед собой межразверстых зубастых львиных челюстей. Если этот, который первый герцог, значит второй никто иной, как король, обалдела, подумал Кай.